приправливал старый добра коня, поехал большою дорогою, наехал на дороге крепость богатырскую. И стоит тут церковь соборная, соборная — церковь богомольная, от той ли обедни полуденная. Идет двенадцать прекрасных девиц, посреди-то их идет королевишна, и говорила королевишна такого слово. Ты удалый, да родный, добрый молодец, Пожалуй ко мне во высок терем, Напою, накормлю хлебом солью. Заходил старик со добра коня, Оставливал добра коня, Не приказано его, не привязано. Пошёл старик во высок терем, Мостыд под старым качаются, Переводинки перегибаются. Зашел старик во высок терем, крест кладет пописанному поклон ведет по ученому на все стороны поклоняется садился за столы белодубовые езда пьет прохлаждается весь долог день до вечера выходила из за стола из за дубового сам говорил таково слова ты душечка красная девушка где ка твои ложные теплые И где твоя кровать тесовая, где-ка мягкие перины пуховые, Мне на старый старику опочинутся. Привела его в ложни теплые, и стоит старый у кровати, Головой качает, головой-то качает, проговаривает. Да я сколько по святой Руси не езживал, Такого я чудовек не видывал. «Видна эта кроватка подложная!» Схватил королевну за белые руки И шибал ей костяня кирпичной. Обвернулась кроватка тесовая, Обвалилась королевна во глубок погреб. И выходил старик на улицу парадную И сыскал двери глубокого погреба, Песками были призасыпаны, колодьями были призавалены, колодья ногами распихивал, пески-то руками распорхивал и пенал ворота ногою вальячные, из крюков замков двери вон выставливал. Выпускал сорок царей, сорок царевичей, и сорок королей и королевичей, сорок сильных могучих богатырей, и сам говорит таково слово. Вы подьте цари по своим землям, а вы короли по своим ордам, а вы богатыри по своим местам. И молите вы Бога за Илью, славного Муромца, кабы не я, старый казак Илья Муромец, положить бы вам голова здесь у погреба».